Я и училась. В аудиториях всегда садилась за последнюю парту в последнем ряду. Вокруг меня сразу же образовывалась зона отчуждения. Словно одно моё дыхание было заразно. Лекции и практические занятия по общим предметам происходили вместе с парнями. Кроме них были ещё особенные предметы. Для девушек отдельно, для юношей отдельно. Прочитав расписание, я удивилась. Что может быть такого секретного, чтобы обучаться отдельно? На первом же уроке госпожа Нарана, учительница домоводства, пояснила. «Мальчики будут учиться военному искусству. Их занятия спортом будут более насыщенными, чем ваши. Также в их программу включена более интенсивная верховая езда, владение всеми видами оружия. Вы же освоите азы лекарского искусства, искусство ведения домашнего хозяйства, флористики, рисования, музыки. Зачем нам уметь лечить?» – воскликнула одна из девиц, по-моему, какая-то ария. «У нас столько денег, что мы можем купить любого лекаря и не одного». «Пока вы пошлете за лекарем, пока он приедет, пройдет время», – терпеливо пояснила Нарана. «А случаи бывают разные. Вдруг ваш маленький сынишка проглотит шарик или случайно поранится. У вас будет минута, чтобы оказать ему необходимую помощь. Хорошая жена и мать должны знать и уметь все, не только вести дом и выглядеть красиво», – припечатала она строго, и даже у Арии не нашлось возражений. Профессор Нарана была милой и приятной. На нее хотелось смотреть, ее голос хотелось слушать. Красивое ухоженное лицо, манеры истинной леди, безупречное платье, плавная походка. Именно такой, по моему разумению, должна быть счастливая женщина, домохозяйка, любящая и любимая жена, мать. Не знаю, ее способность нравиться всем была врожденной или она ее приобрела за многие годы преподавания, но все первокурсницы восхищались ею, и я была не исключением. А главное, узнав мое имя, она даже бровью не повела. Относилась ко мне так же ровно и доброжелательно, как и к другим студентам. Ее предметы, еще математика, стали для меня самыми любимыми. После первого вводного урока по арифметике я подошла к профессору Лебнику и робко поинтересовалась, когда нас будут учить родовой магии. Полный лысоватый мужчина громко расхохотался. Я нахмурилась, собираясь обидеться, но он вытер слезы в глазах и добродушно произнес. «Уважаемая Гера Крей, владеющих родовой магией, сейчас в школе ровно два человека». «Вы и Арий Зорг, который учится на последнем курсе. Если вы думаете, что для одной вас директор организует отдельные лекции, вы ошибаетесь». «Но как же тогда мне...» Я понуро затихла. «Самостоятельно!» По слогам произнес профессор, подняв указательный палец. «В библиотеке вам выдадут любые книги. Берите, изучайте, экспериментируйте». Он опять хохотнул. «Только тихонько!» «Чтобы никого не покалечить, а то знаю я вас, молодых магов!» После этих слов я прониклась к профессору математики безграничным уважением. Остальные учителя были не столь симпатичны. Ботанику и природоведение преподавала аскетичная хмурая женщина. Она цедила сквозь зубы и никогда не улыбалась. Географию молодой мужчина почему-то сразу же меня не взлюбивший. Ну да ладно, я сама географию не слишком уважала, так что это было взаимно. Литературу читала пожилая женщина, лебезившая передариями и холодно разговаривавшая с остальными, не столь благородными студентами. Возможно, я бы полюбила чтение, но у нас с Марты не было книг, и купить их было не на что, да и негде. Няня постоянно сокрушалась, что мы ничего не взяли, когда убегали, у нее там была хорошая библиотека, особенно учебная. Поэтому обучала она меня по памяти. Физику и химию вел один человек, профессор Руперт Гаарон. С этими предметами у меня сразу наметились большие проблемы, так как Марта ничего мне о них не говорила. Но я не была одинока в своем невежестве, так как большинство студентов об этих предметах узнали в первый раз. Профессор заверил нас, что углубляться в них мы не будем. Все облегченно выдохнули. Химию будем изучать один год, а физика вскоре трансформируется в астрономию и естествознание. А на последних курсах нас ждет вообще разделение. Кто захочет, будет изучать физиологию и анатомию, другие, скорее мужчины, навигацию, механику и так далее. Уроки мне показались легкими. Две лекции по полтора часа до обеда и два практических занятия по часу после. И все свободны. Большинство студентов уезжали в столицу, где жили у родителей или в собственных домах. Мои окна выходили на порт, поэтому после трех часов пополудни я наблюдала вереницу шикарных карет, выезжающих из школы. Несколько раз даже видела парамобили. Это было новейшее изобретение. Мой отец участвовал в разработках, еще когда строил железную дорогу. Они ехали медленно, страшно чадили, но стоили как десяток карет вместе взятых. Скорее, это был статус, а не удобство. Как же я сейчас была рада, что Марта не бросила меня учить после того, как мы поселились на хуторе. Иногда после тяжелого дня на огороде, чистки сарая или дойки коз, я падала без сил, неспособная даже умыться. А Марта каждый вечер заходила ко мне в комнату, упорно заставляя повторять квадратные корни и правила правописания. Зимой, когда работы было меньше, мы изучали алгебру и геометрию. А выходя с няней в лес за хворостом, я переумножала в уме двузначные числа, выкрикивала названия рек, озера и городов королевства, играя с ней в слова. Несколько недель проучившись в школе, я стала понимать, каким прекрасным учителем была моя бывшая няня. Гораздо лучше некоторых профессоров, преподававших здесь. У нее не было семьи и детей. Я стала ее семьей. Она отдала мне всю себя без остатка до самого донышка, баюкая мои ночные кошмары, рассказывая сказки, отвлекая от тяжелых воспоминаний. Я так и не сказала ей, что в своем сердце я давно называю ее мамой. Приеду на каникулы и обязательно скажу. А пока решила написать письмо. Не знаю, дойдет ли, но попытаться стоило. После того, как открыли железную дорогу, в поселке появился почтам. А наш сосед, регулярно ездящий на ярмарку, забирает все письма для хутора. Медиков оставалось совсем немного, но для одного письма, думаю, хватит. Да, еще одна проблема и очень серьезная. Где достать денег? Форму проживания и питания мне предоставляет школа, но есть личные нужды – белье, заколки или та же отправка писем. Впереди зима, не думаю, что школа выдаст шарф или варежки. Я взяла листок и принялась перечислять способы заработка, доступные мне. После часа бесполезного пыхтения над списком я со вздохом отложила листок. Не густо. Работу в трактирах я отмела сразу. Вряд ли меня кто-нибудь возьмет, слишком худая и мелкая. А если и возьмут, то сталкиваться с подобными калая мужчинами буду довольно часто. «Брррр!» Я вспомнила предупреждение Марты и поёжилась. Смотреть за ребёнком? Ночью родители и так дома, получается, только на выходных. Кому понадобится такая странная няня? Мести улицы? Стоять за прилавком? Я хихикнула опять же ночью. Стать компаньонкой старушки? Всё не то. Мне бы что-нибудь несложное с возможностью работать в выходные недалеко от школы. Ведь придётся ходить пешком. Я посмотрела в окно. Вдалеке виднелись массивные высокие здания шалира, окружённые кольцом зелени. Сердце сжалось от боли. Две недели назад, в день приезда, я пробежала столицу насквозь, несмотря по сторонам. Мне было страшно увидеть главную площадь, на которой казнили папу, поэтому в столицу я не ногой. Я перевела взгляд в сторону моря. Порт. Вот куда мне нужно. Решив на ближайших же выходных отправиться на разведку, пошла в библиотеку. Пора браться за родовую магию. Чем раньше начну её изучать, тем лучше.